Глава 9. Уильям и Гаррельд. Думаешь, ты начинаешь нравиться миссис Бёрд. Бантик, как всегда, сеяла зёрна оптимизма, запустив коркой хлеба прямо в воду, от которой та отскочила и шлёпнулась в озеро. Ухлая птица храбро кинулась к ней, чтобы спасти свой заветный обед. Дни пролетали на сменах в пожарной части и работе в редакции, где я по-прежнему тайно отвечала на письма. и одну из них напечатали в журнале без ее ведома. Каждый раз при воспоминании об этом у меня пересыхало во рту. Я постоянно старалась быть идеальной помощницей для миссис Бёрд, продолжая отвечать читательницам, чтобы она ни о чем не узнала. Пока все шло без сучка задоринки, и я почти забыла о том, что это не входило в мои обязанности, и вообще-то мне не следует этим заниматься. Миссис Бёрд, как никогда была занята своей благотворительностью и часто уезжала домой для решения проблем, не терпящих отлагательств. У паи корова рожает в канаве. Ни единого ветеринара на целую милю вокруг. Помрёт, наверное. Вернусь утром. Так что, не считая всеобщих собраний по утрам, когда она инструктировала всех и каждого, а я всё это записывала, мы были предоставлены сами себе. Как-то даже произошёл небольшой инцидент. Один из рекламодателей не прислал нам заявку вовремя, и в последнюю минуту вместо дезодоранта «Запаха нет» пришлось впихивать бобы фирмы «Байл», что до полусмерти напугало мистера Ньютона из-за дела рекламы. Мистер Коллинз, впрочем, был в самоуспокойстве, предупредив всех, что о случившемся распространяться не стоит. И он был прав. Миссис Бёрд ничего не заметила — Теперь я была абсолютно уверена в том, что она вообще не читает собственный журнал. Как только я удостоверилась в этом, то подсунула письмо, запутавшееся к тем, которые отправлялись в печать на этой неделе. Я немного изменила его, чтобы не узнала Кэтлин, и выкинула слово «страстный», чтобы не попасться. Но основная мысль об опасности быть брошенной никуда не делась, и я надеялась, что это поможет девушке. Если же моему плану суждено провалиться, скажу, что Месис Бёрд просто забыла, что уже просматривала это письмо. Полная чушь, конечно, но лучше, чем ничего. Я была уверена, что мне за это ничего не будет, совершенно уверена. График у меня и Банти был свободный, и видеться с ней получалось разве что на выходных. В субботнем днём, когда солнце не поленилось выглянуть из-за облаков, мы с ней отправились на прогулку в Гайд-парк. Бенси предложила пройтись вокруг озера Серпентин, потом заглянуть в Кенсингтон, который недавно бомбили, потом выпить чаю и наконец пойти в кино. На душе гадко, когда после налётов видишь дома вровень с землёй, сгоревшие церкви, простоявшие сотни лет. Но было и чувство торжества. Многие памятники, статуи, парки и магазины остались нетронутыми, и в городе всё равно кипела жизнь. Мы не собирались сдаваться, хоть и гибли под бомбами Люфтваффе. Но их пилотам до сих пор не удалось ни подобраться к Биг-Бену, ни спалить Сент-Пол, и это дарило нам надежду. Банти горела желанием скорее отправиться в путь. Поэтому из дома мы вышли не пообедов, а сейчас жевали хлеб, предназначенныйся уткам. Последнюю обгорелую корочку я бросила лебедиу, пока мы шли по тропинке вдоль берега. «Нравлюсь ли я миссис Бёрд?» Эхом откликнулась я, дуя в промёрзшие перчатки. Пора было рассказать Банте о моих шпионских играх. Я слегка нервничала, но решила, что подведу к этому наш разговор. «Вряд ли. Скорее она меня терпит. Она никому не привязана, включая читателей». Ночью шёл снег, и вокруг было свежо и опрятно. В парке было много людей, а не было. наслаждавшась этим чудным зимним днём я уступила дорогу пожилому джентльмену, вёзшему внучку на санках, и увидела молоденькую женщину, толкавшую непомерно большую коляску. Она пыталась пересечь лужайку, не упустив из виду своих шумливых сыновей. Едва ли она была старше нас с банти, но выглядела совершенно измотанной. Один из мальчишек повалил другого в снег, оба заголасели и началась драка. На неделе пришло письмо от молодой мамы, родившей ребёнка от нелюбимого мужчины. Я это только что придумала сама. Только никому не ни слову, ладно? Я говорила прямо, как Кэтлин. Мамой клянусь. Банти частенько говорила что-нибудь не к месту. То есть можно и так сказать. Я улыбнулась, добавив: "Миссис Бёрд ей помогать не станет. Слишком уж усколобая". Ага. Банти смотрела куда-то вдаль. «Ты уже говорила». «Это несправедливо», — не сдавалась я. «У многих сейчас жизнь не из лёгких». «Война же идёт», — резонно напомнила Банти. «Вот оно». «Значит, помощь им всё же нужна», — оживилась я. «Разве не так? Разве в этом нет необходимости?» «Пожалуй, так». Банти всё ещё смотрела в никуда, играясь с локоном. «Ну что ты такого можешь сделать, если миссис Бёрд против?» «Кое-что могу». Банти повернулась ко мне. Я посмотрела на всё ещё вопивших детей. «Эмми?» «Теперь Банти говорила серьёзно». «Что ты там задумала?» «Она слишком давно меня знала». «Ну, у меня всё под контролем». «Я не это имела в виду», — закрыла глаза Банти. «Я не это имела в виду». Вид у неё был такой, что я решила не торопить события. Ну, повторила я. Писала нам одна девушка, точнее несколько. И они напомнили мне Кетти, и с ними может случиться то же самое. Банти медленно открыла глаза, словно боялась увидеть что-то ужасное. И я одну из них написала, буркнула я. Банти впилась в меня глазами. А ты мне месис бёрд. Банти раскрыла рот. Одиноко крякнула утка, будто говоря: "Боже мой". Эм, выговорила Банти. Ты же не бог ты мой. Кажется, ещё рано было упоминать о письме, которое напечатали в следующем выпуске. Всё будет нормально, заявила я. Я просто должна была им помочь. Нет, Не должна. Банти смотрела на меня как на полоумную своими огромными, как в мультиках, голубыми глазами. Эм, это же такой шанс. Ты так близко к тому, чем всегда хотела заняться. По-твоему, это нормально? Ты же всё испортишь. Ох, Эмми. Взгляд у неё был недоверчивый. Я пустила в ход отрепетированный аргумент. Миссис Бёрт ничего не узнает. Она даже не видит этих писем. Я могу отвечать на них, и она даже не догадывается. Не вышло. А если догадывается? Да нет же, Банс, ты бы видела эти письма. Я хотела, чтобы она поняла. В них такая печаль, в них столько тревоги, волнений. Ты же сама сказала, что идёт война, и все пытаются как-то выживать, но некоторые в тупике. А их вместе с их проблемами просто выбрасывают в корзину для мусора. Эми, я знаю, сделать это нелегко, но тебе лучше прекратить. Я серьёзно. Она обернулась, глядя через моё плечо, и я вслед за ней. Смотри-ка, это же Уильям. Я никогда ещё не была так рада его видеть. Банти выглядела совершенно равнодушной, что было странно. Она смотрела в ту сторону уже очень давно. Не меняй тему, бросила она. Эми, пообещай мне. Уильям, я радовалась поводу сделать вид, что не слышу её. Это же он? А кто это с ним? Никто, протянула Банти с разочарованным видом. Всё нормально. Точно. Не знаю, отрезала Банти чужим голосом. Да что случилось? Я чувствовала какой-то подвох и не сводила с неё глаз. Она покраснела. Ничего не случилось. Так просто. Неважно. Эмми, не вмешивайся, потом поговорим. Банси строго оглядела меня, поправила шарф, совсем как мама, и нетерпеливо хмыкнула. Так, а теперь будь тёпльницей и улыбайся. Уильям направлялся в нашу сторону. Рядом с ним шагал просто огромный парень в военной форме. Таких здоровяков я ещё никогда не видела. Я подозревала, что банти слишком уж тщательно готовится к нашей встрече с утками. Она заставила меня сменить шерстяную юбку с заплатой на другую и надеть весенний махировый свитер вместо зимнего. "Кажется, это Гарльд", повеселила она. "Не знаю никакого Гарльда. Банти, ты что, всё это подстроила?" Уильям приветственно помахал нам и здоровяк тоже. Не совсем, виновато ответила Банти. Ну, в общем-то, да. Уильям сказал, что Гаральд просто душка. А раньше ты с ним виделась? Нет. Ну, он такой симпатичный и высокий. Можно было не продолжать. Если бы солнце всё же соизволило показаться полностью, он бы заслонил его. Они уже близко. Банти вовсю махала рукой, весьма оживившись. «Улыбайся!» Сама она скалилась, как безумная, и говорила голосом чрева вещателя. Я улыбалась. «Смейся, если он будет шутить», — на всякий случай посоветовала Банти. «И похлопай ресницами». Я ничего не ответила, и она строго посмотрела на меня. «Моргай чаще!» «Слушай, Бантс, Я всё ещё улыбалась, как умственно отсталая, согласно инструкции. «Всё это очень мило с твоей стороны, но я не хочу ни с кем встречаться. Я собираюсь заняться карьерой». «Никакой благодарности», — посетовала Банти. «Ты же всё портишь. Гарольд придётся очень кстати. Тебе вообще повезло, что такой шанс подвернулся?» В чём-то она была права и готова поспорить, что он просто божественный, — добавила она. «Да». Бенси никогда раньше не использовала это слово. Она всё так же говорила неестественно тонким громким голосом и верно сошла с ума. Мальчики сокращали дистанцию, почти догнав нас. Я не успела ничего ей ответить, нас оглушил голос сзади. Божественный? Это она про нас? Отлично. Должно быть, это Гарльд. Вот это сирена. Бежать было поздно. Как сказал бы мистер Боун, газетчик, распотрошили селёдку. Привет, банти. Привет, эм. Это был Уильям, который мне, конечно же, нравился и говорил как все нормальные люди. Я обречённо повернулась. Привет, Привет" протрубил Гаррильд. Привет, еле слышно откликнулась я, в надежде, что они не примут это за проявление взволнованности. Это Гаррильд, объявил Уильям. «Это я!» — гаркнул Гарольд. «Это Эмилина», — представил меня Уильям. «Приятно познакомиться», — ответила я. «А это Банти». Ну вот, представились и даже покричали. Не хотелось грубить тому самому Гарольду, но я понятия не имела, о чём теперь говорить. Гарольд, конечно, производил впечатление. Рост в нём было по меньшей мере шесть футов три дюйма. Веса стоунов семнадцать — И он вполне мог бы выступать за нашу сборную по регби. Одет он был, пожалуй, в самую большую униформу, которая нашлась во всей британской армии, и широко улыбался. К нам потянулся вицинный ломоть размером с ракетку для тенниса, оказавшийся его ладонью. Превосходно, проревел он ещё громче прежнего. Я решила, что Гаррильд очень энергичный. Он крепко сжал мою руку. и я попыталась ответить тем же, несмотря на опасность вывихнуть руку. «Мы с Гарольдом вместе учились в колледже», — пояснил Уильям. «Он сейчас служит в инженерных войсках». В голосе Уильяма слышалась гордость, и я уважала его за это. Призвали всех его друзей, а его самого нет. Банти постоянно переживала, что он считает себя неудачником. И хотя я горячо убеждала её в обратном, мы обе знали, что она права. И вот теперь он старался изо всех сил, чтобы его друг мне понравился. Гарольд был не так уж и плох. Парень видный, опрятный и дружелюбный. Приятно познакомиться, Гарольд. Услышав это, банти чуть не грохнулась в обморок от счастья. Может быть, прогуляемся до Кенсингтона? Все согласились, что это самая лучшая идея в целом свете. Гарльд слышал, что позавчера ночью там разбомбили книжную лавку, но никто не пострадал, и это было настоящее чудо. Уильям добавил, что там в метро кто-то играет на укулеле, развлекая людей, и это было просто замечательно. Когда мы покинули парк, хорошего настроения у нас было выше крыши. Гарльд определённо был хорош, несмотря на то, что от его смеха звенело в ушах. Он даже героически проявил интерес к моей работе в женском дне и мерился с моим минутным молчанием, когда я не знала, что сказать. Но от него у меня не дрожали коленки и хлопать ресницами не хотелось. Весьма вероятно, что и он не хотел встречаться со мной. Всё, что я делала, усердно улыбалась и говорила о работе. Забавно, что мы наткнулись на вас, сказала я Уильяму, когда мы миновали Баркерс. и тут же вспомнила, что у меня вышла вся синяя пряжа. Пойдёмте с нами пить чай, намекая на то, что всё уже было спланировано до них. Если вы так настаиваете, ответил Уильям. Сама честность. Он очень старался ради любимой Банти. Я сказал Гарральду, что мы просто прогуляемся, а Банти хотела увидеть, понравитесь ли вы друг другу. Знаешь, он парень что надо. Стольких ребят спас, очень мужественный. Я вздохнула. Вечно он об этой мужественности. «Уильям, я тебе хотела одно пальто показать!» Банти потащила его прочь. Я и Гарольд посмотрели друг на друга. «Пройдёмся!» — бахнул он. «Будем стоять вот так, замёрзнем!» «Хорошо», — ответила я. «Просто чтобы сказать что-нибудь». «Решено!» «Я могу притвориться умирающей, устроив диверсию». симулировать приступы эпилепсии, и упасть на тротуар. Бенси вызовет такси, и мы с ней поедем домой. Я посмотрела на тротуар, грязный и мокрый. Может, лучше начать нести полную колесицу? Кажется, план подходящий. Сегодня что, суббота, пробурчала я. На собой их подставили, так? спросил Гарри шёпотом, звучавшим как голос обычного человека. Мы в нофе взглянули друг на друга. Он сделал горестную мину и ещё раз хохоталась. "Прости", сказал он. Встретились с Белым в пабе позавчера. Он много говорил о банти и предложил собраться всем вместе. "Ты от всего этого не в восторге, правда?" "Вовсе нет", возразила я, забыв ответить какой-нибудь глупостью. Оставался только эпиприступ. "А ты Это чудовищно. Он прибавил громкость, тоже засмеявшись. Да нет, конечно, не переживай, добавил он, видя, что я боялась показаться грубой. Я в этих делах полный профан. Лучше уж весь день на передовой. Кстати, я громко кричу. Да, есть немного. Извини, контузило. Теперь в ушах звенит. Говорят, пройдёт. У меня на это осталось ещё 2 недели отпуска. «Ой, прости, пожалуйста, я не знала. Я-то думала, что он просто любитель поорать, и теперь чувствовала стыд. Ничего, он снова заговорил тихо. «Бывает, снаряды близко рвутся. Мне говорить с шепотом или так я похож на маньяка?» Я опять засмеялась. Гарольд был милый. Встречаться с ним нет, но я была уверена, что и он не согласится. И это устроило бы обоих». Слегка похож. Слушай, ты сильно обидишься, если я предложу остаться друзьями? Я была готова его расцеловать. Облегчение было неимоверным. Гаррельд закричал и так, что три пешехода в ужасе обернулись. Я буду очень рада остаться друзьями. Спасибо. Чудесно, просияв, протрубил он в ответ. Мы зашагали назад к Банти и Уильяму. И я первой принесла им горестную весть о наших с Гарралдом платонических отношениях. Банти стойко приняла удар, Олим спросил, не желает ли Гаррольд пройтись до паба. Они проводили нас до чайной, и я приготовилась ко второй части допроса. Идём, Банс. Мы просели с Биллом и Гарралдом, помахали им. Я угощаю. Можешь съесть столько булок, сколько хочешь. Хорошо. смилостивлась грозная банти. Но меня не подкупить. Я всё ещё в шоке от вас с Гаррильдом, я кивнула. И хочу знать точно, чем ты занимаешься у себя на работе?